Глава, шестьдесят седьмая. Катастрофа. Дайнека не спала. Точнее, так и не уснула, когда утром позвонил команданту Монтанью. «Бонжорно, синьорина Дайнека. Ваши планы не изменились? Вы по-прежнему?» «Да», — сказала она. «Тогда ровно в двенадцать вы должны быть в главном почтовом отделении Венеции. Знаете, где это?» «У моста Реальта. Однажды я проходила мимо. Поставитесь прийти?» Не раньше и не позднее. Это очень важно. От этого зависит ваша безопасность. За вами будут присматривать, но и издали. Вы понимаете, о чем я? Я все понимаю. Пойду по людным местам, спокойно и уверенно. Буду наслаждаться прогулкой. Наслаждаться? Надо же выдумать такое. Командант Амонтани неожиданно рассмеялся. Пока вы не получили письма, я спокоен за вас. Но как только купчая окажется в ваших руках, с этого момента никаких гарантий. Лишь одно обещаю вам. Мои люди, и я сам будем по близости. Теперь в его голосе звучали нотки беспокойства. Хорошо. Дайнека опустила трубку и перевела взгляд на Фиму-крава. Фима сидела сложив руки на коленях, сгорбившись и опустив голову. "Я не иду сегодня в школу", сказала Дайнека. "Знаю", ответила Фима и быстро ушла в ванную. Дайнека ещё вчера поняла, она не сможет сказать Фиме, что знает всю правду. Выхода не было. Не в силах переступить эту черту Она готова была взять на себя всю меру ответственности, которую сама до себя определила. Всё решено. В половине 12 она вышла из подъезда отеля, посмотрела на небо и направилась в сторону площади Святого Марка. Дойник была совершенно спокойно. Поднималась и спускалась с мостик, прошагала сквозь проплывающие лодки, заглядывала в витрины магазинов. По площади Святого Марка прохаживалась, немногочисленные туристы, садились и в деталях голубей. Тень от колокольни Совсем втянулась, темным пятном лежала на мраморных лавочках и парапете у ее подножия. Дайнек не торопясь проходила по узеньким улочкам и пиацетам. Наконец увидела широкий мраморный подъем на мостре Альпы. Не доходя до него, свернула направо, потом повернула еще раз. Одновременно с тем, как увидела дверь в почтовое отделение, она услышала глухой отзыв далекого колокольного звона. Двенадцать. Служащий почты, мужчина лет сорока, выслушав ее просьбу, любезно попросил. Ваш паспорт, Синдэрина. Вот. В тени здания паспорт и конверт оказались в её руках. Дайнека узнала почерк по улицам. Она положила паспорт в карман куртки, а письмо, выйдя за дверь и остановившись посреди улицы, сунула в сумку. Потом повесила сумку на плечо и боковым зрением отметила, что вокруг не происходит никакого движения. Она пошла обратно, пытаясь читать, непроизвольно заглядывая в глаза прохожих. Шагала и каждую минуту ожидала удара или толчка или того, что у неё отнимут сумку. Глядявшись в лицо мужчине, резко вынырнувшему из магазина, Дайнека поняла: это он. Сжавшись, она продолжала идти на встреч, не отрывая от него взгляда. Мужчина приблизился вплотную и прошёл мимо, даже не задев её плечом. Чувство, похожее на разочарование, заставило её остановиться. Потом она зашагала дальше, рассеянно вглядываясь в лица прохожих и почти желая, чтобы они отобрали, наконец, сумку. Вскоре Дайныка добралась до отеля «Корона». В приемной ее ждали братья Дели Петс и еще несколько незнакомых людей. Команданта среди них не было. Он появился позже, прошел в кабинет и тяжело опустился в кресло. Глядя на конверт, лежащий на столе, задумчиво проговорил. «Ничего не понимаю. Что-то мы сделали не так». Армандо Монтани помолчал, прежде чем заговорить снова. Он посмотрел на Дайныку. Мне очень жаль, что у нас ничего не получилось. Но я хочу открыть вам одну тайну. Для вас не секрет, что мы хотели спровоцировать преступников на более решительные действия, поскольку всё, что они делали до сих пор, имело одну цель получить купчину. Мы рискованно предположили, что они обязательно воспользуются этой последней возможностью, любезно предоставленной нами. Он вдруг спросил: "Говорили ли вы своей подруге о том, что пойдёте за купчиной?" "Да", растерянно ответила Дайнека. "А что? Я не должна была этого делать?" Нет, нет. Вас испугал commandant. Напротив. Вы правильно поступили. На это мы и рассчитывали. Я не понимаю, для чего это нужно. Она сказала так, хотя сама хорошо понимала, для чего. Дело в том, что теперь мы наверняка знаем. Ваша подруга и есть Надя как одрила. Мне очень жаль с ней, Ирина. Дайнек молчала. Сейчас она получила подтверждение там, о чём думала всю ночь. Монтань встал с кресла, обнял её за плечи и ласково проговорил: "Вам не о чем беспокоиться". вечером мы найдём и арестуем её. Дверь приоткрылась. В кабинете заглянул Альберт Делепец. Вы позволите? Командор кивнул. Прошу, заходите. Следом за Альбертом в кабинет вошёл его брат Армандо Вантань, взял полученный конверт и протянул его Энрико. Тот открыл сей, вынул оттуда папку, раскрыл, собираясь вложить в неё конверт, и вдруг замер. У него округлились глаза. Он потрясённо обвёл взглядом присутствующих. Что? Что случилось? спросил Альберт. Соглашение, прошептал Энрико. Соглашение исчезло. Альберт схватил папку, вытряхнул из неё на стол все бумаги и порывшись, воскликнул: "Его нет". Арман де Монтань снова сел в кресло и спросил: "Откуда взялся тот малый?" И поясни. Я говорю про вашего нового секретаря из юридического бюро. У него прекрасные рекомендации. Энрико побледнел. Вы думаете, это он похитил соглашение из нашего сейфа? Позовите его, распорядился commandant. Он не пришёл сегодня на службу. У него есть ключ от сейфа. Конечно, сказал Альберт. Работа с документами это его обязанность. Все взгляды устремились на commandant. После минутного молчания он взял со стола ножницы. И не торопись, скрыл конверт в кубчи. Заглянув туда, Армандо Монтань бескураженно усмехнулся, потом продемонстрировал его внутренний всем присутствующим. Конверт был пуст. «Браво!» Отложив конверт, командант несколько раз клопнул в ладоши. «Браво!» Надя какадрила. Он поднял глаза. Ей удалось обвести вокруг пальца всех нас. «Брависсимо!» Алберто де ля Пицц схватился за голову, а Энрик буквально рухнул в свое кресло. «Катастрофа!» прошептал он.